Глава десятая. Печаль царя драконов. В годы своего пребывания на горе Путо, Гуанинь многое пережила вместе с благодатными драконами. Рассказывает старую историю о великом царе драконов, который потерял двух своих сыновей. Приняв облик карпов, чтобы резвиться в море, носиться и кувыркаться в волнах, братья попали в сети старого рыбака – Вытащенные на борт, извод необходимых им для возвращения в первоначальный облик, они были обречены провести день на рынке, где продавали свежую рыбу. Однако рыбак заметил, что эти две необычайно ладные рыбы были необычными, поскольку они не перестали дышать, оказавшись на борту. Он подумал, что они некие волшебные существа, чьи мясо может обладать целительной силой, даже быть волшебным лекарством от болезней. И, безусловно, они привлекут в его ларёк целую толпу народа, и, возможно, их даже удастся дорого продать любопытным покупателям. Это был день его удачи. Когда его сыновья исчезли, царь драконов не знал, кого просить о помощи, чтобы вернуть свое испорченное потомство, которое вскоре могли расчленить и убить. Если же в его сыновьях признают волшебных существ, особенно драконов, их заточат в тюрьму, и будут медленно калечить, чтобы обнаружить источник их сил. Царь драконов, скорбящий и плачущий, не знал, куда обратиться. Кто мог бы помочь его сыновьям и всем детям, потерянным родителями, оказавшимся в беде? Гуани не услышала плач царя драконов и обратила его внимание на Шинцая, покалеченного мальчика-слугу, которого царь драконов воспитал с младенчества и который, поскольку одна его нога была короче другой, заметно хромал. Царь слезно попросил мальчика взять те скромные средства, которые у него были, пойти на рынок и выкупить его своенравных сыновей, прежде чем их разрежут и разделают на глазах у длинной очереди покупателей, трясущих кошельками над головой и жаждущих прикупить волшебства. Мальчик толком не знал, что делать – Но настолько любил короля, что отправился на рынок, сомневаясь, сможет ли он вообще выжить и вернуться. Рынок оказался неизведанным миром. Шанцай никогда не видел такой смеси бурлящей энергии. Здесь не место потерявшемуся ребенку, которого трудно отыскать среди потерянных душ, которые толкались и спорили, не замечая волшебства, жившего снаружи и внутри. Все они слепо воевали за счастье, которое можно найти только в себе. Здесь он не видел той доброты, с которой его воспитывали. Мальчик задумался, а не в ад ли он попал. Это место для потерянных душ, оторванных от своего священного центра. Здесь было жутко и опасно. Костный мозг покупателей пропитался скорбью, их боль затаилась в основании черепа. Могло произойти все, что угодно. На рынке тех скромных денег, которые были у Шанцая, как вскоре выяснилось, оказалось недостаточно, чтобы перебить ставки возбужденной толпы. Он чувствовал, как его отец дракона скорбит в своем гроте, где он, возможно, будет обречен провести в скорби остаток дней. Чувствуя, что иного пути не остается, Мальчик героически преградил дорогу первому сердитому покупателю и открыл старому рыбаку, который смог бы хорошо нажиться на своем улове, истинную сущность мальчиков-драконов, принявших облик рыб. И сказал ему, что хотя тот может потерять большое богатство, царь драконов потеряет куда больше. И он стал умолять рыбака остановиться, вспомнить свое сердце, и в минутной тишине услышать, как отец дракон рыдает от беспомощности и утраты, в которых отзывается всякая мировая скорбь, которую переживал также и старик. Тогда мореход, не желая создавать такие страдания, даже если они принесут выгоду, спрятал свои нравных рыб в корзину и отправил их домой к отцу. Когда сыновья царя драконов были спасены Гуанинь, Его благодарность была столь велика, что он послал в страдающий мир свою внучку Лонкну, которая держала в руках ярчайшую пылающую жемчужину, сияние которой стало даром сознания человечеству. Приходя на помощь нуждающимся с той же преданностью доброте, как тот рыбак, Лонкну ну взращивала в людях преданность милосердию и служению всем чувствующим существам. Когда же бескорыстного рыбака принимали в большом зале царя драконов, стихия сострадания настолько заполнила его сердце, что он едва мог дышать. Исполнившись неизменной щедрости Куанинь, он поклялся, что будет кормить голодающих, и ежедневно стал приносить груды свежей рыбы в обедневшую деревню в дальнем конце кавани. Возможно, вы замечали, что многие китайские драконы играют со светящимся шариком, который известен как священная жемчужина. Он считается источником их силы. Светящийся шар, жемчужина лучезарного сознания и дракон сострадания нередко тесно сближаются и глубоко взаимодействуют. Как образ, всплывающий из глубин сна, из коллективного ума, находящегося ниже уровня сознания. Дракон олицетворяет древнюю духовную силу, живущую в позвоночнике. Это жемчужина сознания, ци, которая, поднимаясь по рожденному из воды и дышащему позвоночнику, рождает рассвет пробуждения.